Матвей остановился у входной двери в свою квартиру, выдохнув, открыл дверь. Он сам не понимал, почему каждый раз, возвращаясь домой, ему казалось, будто его терзает душевное сомнение. Синди оказалась девочкой смышлёной, тянулась к нему, но он ощущал странную тревогу и никак не мог найти этому разумное объяснение. "Мсье", поздоровалась Синди на французском, как только он вошёл в гостиную. "Синди, я же просил" Матвей устало улыбнулся. Говори на английском, если не хочешь учить русский. Где твоя няня? Она в ванной, ответила девочка на английском, отошла несколько минут назад. Матвейке, внув, прошёл к бару, наполнив бокал виски, присел в кресло. Синди тут же потеряла к нему всякий интерес и занялась просмотром телевизора. Матвей пристально наблюдал за ней, пытаясь понять эту девочку потому как она сильно изменилась после приезда в Россию. Она мало говорила, смотрела из-под опущенных ресниц и часто нервничала. «Как успехи с занятиями?» — спросил Матвей, но девочка проигнорировала его, продолжая смотреть телевизор. «Синди?» — ему пришлось повысить голос. «Да?» — девочка вопросительно подняла брови. «Вы что-то сказали?» «Я спросил, как твои занятия?» В душе Матвея нарастало раздражение. Хорошо, пожала плечами девочка, как всегда. Ладно, смотри телевизор, проворчал Матвей, затем пошёл искать няню. Мария Петровна, позвал он у двери её общей спальни с дочерью. Иду, отозвалась женщина и тут же вышла из комнаты. Что-то случилось? Идёмте в мой кабинет, вежливо попросил мужчина. Нам нужно поговорить. Да, разумеется, женщина поспешила за ним. Как вам Синди? поинтересовался Матвей, прикрывая дверь кабинета. Она доставляет хлопоты. Она очень замкнута, ответила осторожно няня. Я пытаюсь с ней работать, но она всюду диктует свои правила. Вот как? насторожился Матвей. Как именно? Мы выходим гулять? Она избегает общения с другими детьми и требует водить её в те кафе, которые нравятся только ей. Насколько я знаю, все дети такие, ответил с улыбкой Матвей. Она никогда не просит, она требует. Мне они было не до смеха. Однажды я ей отказала, она пообещала отомстить мне. Что, так и сказала? отропел Матвей. Да, сказала я пожалею. Никто и никогда не смеет ей отказывать. Когда это произошло, Матвей не верил своим ушам. 2 дня назад няня горько усмехнулась, и с тех пор, простите, женщина в смущении опустила глаза. У меня проблемы с желудком. Что? Матвей в ужасе вытрясшил на неё глаза. Вы хотите сказать, она вас отравила? Господи, испуганно пролепетала женщина. Я не утверждаю, но такого со мной прежде не было. Ей же всего 6, ахнул Матвей. Разве дети в таком возрасте способны осознанно навредить? Я работала в приличных домах, сухим тоном ответила женщина, и ни разу ничего подобного не видела. Мои воспитанники закончили школу, поступили в университеты, но так со мной никто не разговаривал. Думаю, вы преувеличиваете, категоричным тоном заявил Матвей. Она ребёнок, Да, ребёнок. Но я всё же вам советую проверить её у психолога. Что? Матвей вскочил с кресла. Вы в своём уме? Убирайтесь из моего дома немедленно. Я не позволю вам наговаривать на мою дочь. Вас прислала Миранда, так? Мария Петровна, испытав шок, поспешила покинуть кабинет. Матвей в ярости выбежал за ней, заметив в дверях гостиной Синди, застыл на месте. Он видел в глазах девочки странный блеск. Она словно читала его мысли, душу и питалась его энергетикой. Что-то случилось? с улыбкой спросила Синди. Ты кричал, я испугалась. Иди к себе, потребовал Матвей, не в силах смотреть на неё. Нам придётся искать новую няню, это не подходит. Почему? Она мне нравится, с ней просто Синди продолжала улыбаться, но в его голосе слышались зловещие нотки. "Иди к себе", повторил просьбу Матвей. "Мне нужно отъехать по делам, за тобой присмотрит мой охранник". "Это я сделала", Синди понорила голову. "Она говорила о тебе плохо со своими подругами по телефону". "Повтори", Матвей вытаращил глаза на дочь. "Ты говоришь о том, что отравила няню?" Я знаю, что не такая, как все. У меня много недостатков. Ты отравила няню, и это не недостаток, в ужасе прошептал Матвей. Ты сделала это осознанно, Синджи, так нельзя. Она говорила о тебе плохо, выпалила Синджи, топнув ногой. И о той Вике, с которой ты меня так и не познакомил. Почему ты так поступаешь со мной? Матвей смотрел на неё, и его душу наполняло чувство горечи и разочарования. Он ошибся. В ней нет ничего от него. Это точная копия Миранды. Девочка не понимала разницы между добром и злом. Она жила в своём мире, в котором нет места ни состраданию, ни милосердию. Синди, дорогая, Матвей приблизился к ней, присев на корточки. Ты должна научиться жить иначе. — Нельзя так относиться к людям. Травить их, унижать, оскорблять. Ты же еще ребенок. — Ты вернешь меня обратно? — Синди с тоской посмотрела на него. — Я плохая, да? — Мы справимся. — Матвей прижал к себе дочь. — Ты только слушай меня, и все будет хорошо. Обещаешь? — Да, обещаю. — Синди всхлипнула, уткнувшись личиком ему в грудь. — Ты только не отдавай меня им снова. — Да. Матвей дал себе слово спасти эту потерянную душу. Он не откажется от неё и сделает всё, что в его силах.